Глава 27 Да что же это творится? Привычно ворчала с утра Глаша. Где это видано, чтобы мещане князьям угрожали? сент маренны дворянского происхождения, машинально поправил я ее. Они сами ничего не понимают и очень переживают за дочь и племянницу. Как мы с отцом не старались все держать в тайне, слуги, конечно, обо всем узнали. Вот и Глаша с утра пораньше отчитывала меня, словно я был в чем то виноват. Плохо, видать, воспитывали. Вот в мое время за такие выкрутасы родители могли и розгами выпороть, ворчала Глаша, не забывая при этом накрывать на стол. Завтракал я по-прежнему у себя в комнате. «Но бить детей — это неправильно», — возразил я. «Зато доходчиво», — припечатала служанка. Одевшись для выхода в город, я едва дождался назначенного времени. Отец уже велел заложить коляску, и вскоре мы отправились в городскую мэрию. Так как наше имение располагалось в пригороде, путь оказался неблизкий. Но свежий воздух благотворно повлиял на мои мысли. Я пообещал себе, что, как бы ни повернулось это дело, помогу Сент-Маренам отыскать пропавших девиц. Это дело заинтриговало меня. Хотелось во что бы то ни стало разгадать сию тайну. Клерк ждал нас к назначенному времени. Сверившись со своими записями, он положил на стол тоненькую папочку и достал из нее документ с гербовой печатью. «Вот все по вашему запросу. Свидетельство о браке девицы Натали Сент-Морен и дворянина Дмитрия Сент-Фелис. Экземпляр супруга так и остался невостребованным. Заберёте?» Клерк с явным любопытством посмотрел на меня. «Всё же мошенники», — мелькнуло у меня в голове. «Сомневаюсь, что в нашем городе найдется еще один мой полный теска. Я нахмурился, а отец и вовсе стоял темнее тучи. «Какая дата указана в документе?» «Свидетельство зарегистрировано чуть больше месяца назад». Мы с отцом переглянулись... В это время я как раз валялся в госпитале без сознания. Наши мысли явно сошлись, потому что отец спросил. «Можно узнать, в каком храме был заключен брак?» «Сейчас, минуточку». Клерк плюхнул на стол толстенно-обарную книгу. Полистал ее и, ткнув в одну из строчек, произнес. «Вот бракосочетание произошло в часовне при военном госпитале». По нашей просьбе он выписал на листочек название госпиталя, а также имя священника. «Погодите, господа. Кажется, совсем недавно мне попался еще один запрос с вашим именем». Покопавшись в документах, клерк выводил из толстой стопки листок, победно воскликнув. «Вот оно. Все верно. Запрос от Натали Сент-Фелис на присуждение ей статуса вдовы в связи со смертью супруга». Я думал, меня уже ничем нельзя удивить, но это было уже чересчур. Заметив, как я побледнел и пошатнулся, отец обеспокоенно взял меня под руку, усаживая на один из освобожденных стульев. «Вы можете отдать нам это свидетельство о браке?» «Да, конечно. Только позвольте, пожалуйста, еще раз взглянуть на ваши документы». Сверившись с грамотой моей личности, клерк протянул мне оригинал брачного свидетельства. А ещё за две серебряные монеты позволил прочитать запрос на вдовство, правда, не давая в руки издалека. А вот обратный адрес запроса давать отказался, опасаясь увольнения. Выйдя на улицу, тяжело опираясь об отцовский локоть, я озвучил версию, которая пришла мне в голову. А ведь я лежал в том самом госпитале. Может, просто документы перепутали? «Сейчас узнаем, садись» он помог мне забраться в коляску. Рана на ноге еще давала о себе знать. Как же тяжело было чувствовать себя вот таким беспомощным. Как только мы устроились на обтянутом коже сиденье, отец стукнул тростью по плечу извозчика, велев ему. «Гони! В госпиталь!» Вскоре мы оказались в одном из старинных районов города. Припылённые дорожной пылью кусты, покосившиеся домишки, Некоторые из которых по окна вросли в землю. Тут и поныне царила неспешная сонная атмосфера прошлого века. Серое, покрытое трещинами здания напомнило мне украшенного сетью морщин-старика. Мы с отцом подошли к крыльцу, замечая на ступенях вытертые сотнями ног углубления. Даже камень не вечен. Странно это было ощущение знать, что уже бывал здесь и ничего не помнить. Был без сознания. Словно сам перед собой оправдывался я. Нас встретил дежурный лекарь, решив, что мы пришли навестить кого-то из больных. «Нам нужен хромовик. Можем мы посетить вашу часовню?» — спросил отец. Видимо, лекарь был ко всему привычный, и наша просьба не вызвала у него никакого удивления. Позвав пробегающую мимо сестру Милосердия, он попросил проводить нас до часовни. Молоденькая девица в скромном сером платье и белом переднике вела нас с длинными коридорами, время от времени с интересом бросая на меня любопытные взгляды. Отец интересовал ее намного меньше. «Давно вы тут работаете?» — решил я наладить диалог. «Вдруг она что-то видела или знает? Нам сейчас любая информация не помешает». Но девица сразу же развеяла все мои надежды, сообщив, что приходят в госпиталь раз в неделю помогать раненым. «Персонала не хватает», — вздохнула она. «А солдатиков жаль». После этого я уже смотрел на нее с уважение. уважения. Не каждая благородная девица решится на такое. «А вот и часовня. Клирик Игнатий, это к вам». Я от души поблагодарил милую девушку, не поскупившись на комплименты. Ее щечки подернулись румянцем. Потупившись, едва сдерживая довольную улыбку, она присела в легком поклоне, оставляя нас наедине с ликами святых и молоденьким хромовиком, облаченным серую довольно потрёпанную рясу. Что привело вас в эту обитель? Несмотря на достаточно молодой вид, глаза хромовика выдавали в нем опытного, много повидавшего человека. Отец тут же принялся объяснять суть нашего дела. Даже показал выданный нами документ о браке. «Боюсь, ничем не смогу вам помочь». На лице священника появилась грустная улыбка. Отец сразу же решил прибегнуть к испытанному методу, достав из кармана серебряную монету, которая быстро развязывала даже самые молчаливые языки. «Если вы хотите оставить пожертвование, положите это сюда». Хромовик указал на медную чашу, где лежало несколько мелких монеток. «Госпиталь будет благодарен вашей помощи». Тогда отец решил перейти на угрозы, но хромовик мягко перебил его на полусловие. «Я не смогу вам помочь, потому что служу при госпитале всего две недели. Вам, вероятно, нужен мой предшественник. Насколько мне известно, клирик Лаврентия отправился с группой паломников по святым местам». Как нам его найти? Он упоминал, что хочет посетить храм слез и терновую молельню, а потом отправиться через пустыню к небесной обители. А сейчас прошу простить меня, я должен навестить одного из больных. Поблагодарив клирика и Игнатия за помощь, мы вышли из часовни. Уходя, отец все же положил серебряную монету в чашу до подаяний, а я добавил от себя еще одну. «Небесная обитель» пробормотал отец. «Туда же пешим ходом четыре недели, если не больше». «Он ушел примерно две недели назад. Как, думаешь, добрался он до пустыни?» — спросил я. Саваться в пустынные пески да ещё в середине лета категорически не хотелось. «Нам нужна карта. Поехали домой». Отец решительным шагом направился по коридору. Спустя несколько минут мы поняли, что заблудились. «Кто так строит?» — раздраженно ворчал отец, останавливаясь у очередной развилки. На наше счастье, дверь одной из палат отворилась, и оттуда вышла пожилая дама в белом переднике. Как оказалось, это была Костелянша. Она-то и проводила нас до выхода. Отец с видимым облегчением забрался в коляску, велев ехать домой. «А там нас ждал новый сюрприз!» Едва въехали в ворота, как увидели стоящие возле крыльца карету золотыми вензелями. «Бабушка приехала!» — улыбнулся я. А вот отец, наоборот, насупился, что-то ворча себе под нос. Его отношения с тещей были довольно сложными, а вот я, напротив, нежно любил свою пожилую родственницу. Жаль, виделись мы очень редко. «Как только пронюхала! Настоящая ведьма Ниночек!» Буркнул отец, намекая, что бабушка появилась у нас не просто так. Отца она также недолюбливала, предпочитая видеться со мной и маменькой на своей территории. Поднявшись по ступеням, я первым вошел в распахнутые дворецким двери. Тут же услышал знакомый голос. — А вот и мой мальчик, Митенька. Возмужал ты как. Что с ногой? — Зажила. Ты у меня настоящий герой. Шурша шелками, бабушка спешила ко мне, широко раскинув руки для объятий. Я чуть наклонился, чтобы она, по давней привычке, смогла поцеловать меня в лоб, дожидаясь, пока она выговорится. По опыту зная, что перебивать бабушку нет смысла, можно запросто схлопотать затыльник. И рост тут меня не спасет. Крепко прижав к своей груди, бабушка погладила меня по голове, совсем как в детстве. И пахло от нее по-прежнему вкусно яблоками и корицей. Разомкнув объятия, пожилая дама отступила на пару шагов и нетерпящим возражений голосом заявила. «А теперь рассказывайте, что у вас тут приключилось?» Пока слуги перетаскивали вещи в отведённые книги покоя, мы все расположились в малой гостиной, где уже успели накрыть стол с любимым бабушкиным цветочным чаем и десертами. Внимательно меня выслушав, потому что отец благоразумно старался держаться от тещи подальше и не встревать. Она задумалась. Все крутится возле этого госпиталя. Хромовика обязательно нужно найти. Велите подать мне перо и бумагу». Написав несколько посланий, бабушка приказала слуге отнести их по адресатам. Мне было интересно, что она там пишет. Но когда попытался заглянуть через плечо, она тут же шикнула. «Митрий, не мешай!» Она упрямо называла меня Митей, чем ужасно злила отца, считавшего это имя недостаточно благородным. А мне нравилось. Одав письма, бабушка продолжила прерванное обсуждение. «Девицы пропали не так давно. Если сами сбежали, следует поискать их следы на вокзалах. А если не сами?» Вырвалось у меня. «Тогда найти их будет намного сложнее». За это время девушек могли увезти очень далеко. Или до сих пор держат где-то в городе. Главное — понять причину. Как бы там ни было, все опирается в госпиталь. Что они там делали? Кстати, есть ли известие от родителей девиц? Спешно было написано еще одно письмо, правда, теперь уже маменькой. С ним посыльный отправился в дом сент мареннов